Часть третья. Я был неплохим, но не лучшим обозревателем. Пальмы первенство владел Педро Мика. Осознав это, я быстренько постарался выдать свою посредственность за лень. Предпочитал, чтобы слушатели говорили не он полный ноль, а он ни хрена не делает. Досадно, что повторяли они скорее всего и то и другое. Я почти сразу стал заложником образа лоботряса, не желающего напрягаться, чтобы написать что-нибудь стоящее и оригинальное. В конце концов, я был писателем банды. Мне не требовалось ничего доказывать, да никто об этом и не просил. Меня уважали, обхаживали и мгновенно стали относиться как к забытой вещи, сумасброду вне игры профессиональных комиков общественной службы». «Я один из всех обозревателей утра не ездил в турне One Man Show по всей Франции. Другие делали это, чтобы повысить заполняемость залов. Я поясничал исключительно из-за мании величия, желая вернуть незабываемое ощущение эпохи Какас Клаб. От меня ничего не ждали, вот я ничего и не делал». У меня слишком спокойная жизнь, и по ночам я пытаюсь расшатать зону комфорта с помощью спиртного, наркоты и обозрений в прямом эфире. Мне всегда нравилось стоять на краю катастрофы, бездны, чувствовать страх, видеть панику в глазах Лоры, ликование на лице Антонена, чувствовать подавленность Натана». В детстве школьная учительница писала на моих сочинениях «Может, лучше?» «Не знаю, почему окружающие всю жизнь ждали от меня большего. Что, если они ошибались? Что, если я просто не мог прыгнуть выше?» «Будет ли так уж непростительно заявить, как говорят участники цифр и букв, когда не удалось получить желаемый результат?» «Лучше, чем ничего!» Примечание. Шифр Letter -э культовая французская, но не слишком известная в остальном мире телевикторина цифры и буквы, придуманная сценаристом и ведущим Арманом Жамо и выходящая с 1965 года на каналах France 2 и затем France 3. «Моя публичная жизнь – отчаянная попытка выдать себя за декадента, тогда как я всего лишь камельфотник с оттопыренным мизинчиком. Я ипохондрик, но тщусь изображать пьяницу и наркота. Откуда во мне эта тяга к грязи? От Сержа Генсбура». Примечание. «Серж Гинсбург. Настоящее имя. Люсьен Гинзбург. 1928-1991. Французский поэт, композитор, автор и исполнитель песен, киноактер, кинорежиссер и киносценарист». «От Чарльза Буковски». Примечание – Чарльз Буковский, 1920-1994, американский литератор, поэт, прозаик и журналист немецкого происхождения, представитель так называемого «грязного реализма». «От Антуана Блондена и Алена Пикадиса». «Примечание. Антуан Блонден. Года жизни 1922-1991. Французский писатель, литературный критик и спортивный журналист. Близок к литературной группе «Гусары», которая в 50-х-60-х годах противостояла экзистенциалистам». «Ален Пикадис». Годы жизни 1949-1986. Французский писатель и журналист, отличавшийся редкой для газетной журналистики свободой самовыражения. С ноября 75-го его колонка в Libération олицетворяла литературный панк от Поля Верлена и Альфреда Де Мюсси. От антигероев Уайлда и Гюис Манса, Дариана Грея и герцога Жана Дезесента. И, конечно же, от «Какас Клаб». «Сегодня таких вечеринок, как когда-то, не организуешь». Помню Чернобыльский бал 1986 года, сразу после катастрофы с реактором. 200 приглашенных явились в костюмах химзащиты или латексных комбинезонах. У меня было три руки, пол носа, причем окровавленного, лысый череп и прыщи на лбу и щеках. Киношники и специалисты по гриму отлично поработали. Сегодня вечером «Желтые жилеты» устроят такую же вечеринку внутри арки, где поприсутствуют 200 сыновей и дочерей из хороших семей с повязками на глазу, как у Жерома Родригеса. Примечание. Во время 11 акций протеста в Париже 26 января 2019 года один из лидеров «Желтых жилетов» Жером Родригес был ранен полицейским в глаз». Подавать будут коктейли Молотова, а в качестве обслуги пригласят хе -хе, спецназовцев в противогазах с дымовыми гранатами для танцпола. Нас, само собой, линчуют. Мою голову выставят на аукцион на Фейсбуке и Твиттере. Многие этого юмора растут из пародии «Жалон», «Духа Харакири» и творчества профессора Шорона, с которым я познакомился в клубе «Костель», а также «Бреда де Нуль» на «Те в Плю» в эпоху после Холодной войны. Примечание. «Ле Жалон» — французская юмористическая группа, известная пародиями на информационные и экономические издания». Жорж Бернье, более известный как профессор Шорон, года жизни 1929-2005, французский юморист и основатель журнала «Хара Кири». «Ленуль» — французская группа комиков, выступавшая с 1987 по 1992 на канале «Каналь Плю». Падение в 1989 году Берлинской стены повлекло за собой освобождение мирным путем. 30 лет мы празднуем не войну между США и СССР. Коммунизм побежден капитализмом. Цинизм взял верх над надеждой. Моя тяга к насмешкам проистекает из шкалярства, которое само по себе есть ничто иное, как студенческая фаза безобидного бунта против моей социальной привилегированной среды. Она, эта фаза, должна была продлиться несколько лет, самая большая — десять. Непохожесть, к которой я стремился, заключалась в том, чтобы до скончания века оставаться смешным. Какас родился в 1984 -м. Жили были пятеро двадцатилетних парней, скучавших в смокингах на танцевальных вечерах для молодежи: Варжентер, Трухаймжеро, Де Айн, Шлюмбергер, О'Нил, Амик, Бремондар. Каждую субботу вечером мы получали приглашение на английском на чопорные праздники в «Церкл-Интерале», «Жокей-клуб», «Церкль-Милитер» на площади Сент-Ангюстен, «Поло-де-Богатель», «Тир-Апижон», «Пре-Кателан» или в «Клубный дом Франс-Америк». Примечание «Церкл-Интераль» – парижский клуб, основанный в 1917 году и насчитывающий 3300 членов, расположен в отеле «Перне-де-Жар» на улице Фабур-Сен-Анаре в 8 округе. «Жокей-клуб де Пари» – традиционный джентльменский клуб, считается одним из самых престижных частных клубов Парижа. «Церкл-милитер» – военный клуб. «Поло де Пари» – частный парижский спортивный клуб, расположенный на трассе «Мулен» в Буа-де-Булонь. «Тир-а-Пижон» а парижский ресторан «Стрельба по голубям». Ресторан «Лепре Кателан» – элегантный павильон эпохи Наполеона III в Булонском лесу. «Квинтет» напивался, но обходился без наркотиков. На следующий после мероприятий день, в воскресенье вечером, мы собирались в пиццериях квартала Сен-Жермен-де-Пре и вели себя так буйно, что рестораторы через раз выталкивали нас в зашей, используя грубую силу и даже не заставляли платить за съеденное. Однажды вечером Шар де Ливаньер дал имя нашему сообществу – Изгнанный из зала официантом, неумело имитировавшим итальянский акцент, он потребовал «Повежливый дружок, мы все члены Какас Клаб». Притяжательный английский Апостроф пародировал названия самых известных в мире клубов и ресторанов «Аннабельс», «Реджинс», «Максимс», «Легрифинс» и все остальные места интернационального снобизма. Примечание. Annabelle's Club – закрытый ночной клуб и ресторан с мировым именем был основан в 1963-м предпринимателем и ценителем искусства Марком Бирли. Клуб по праву гордится внушительным списком звездных клиентов, включая Ее Величество Королеву Великобритании. Regions – один из старейших парижских клубов, был остается центром авангардной ночной жизни Парижа, Максимс, один из самых знаменитых ресторанов в Париже, в июле 1979-го внесен в список исторических памятников. К эмблеме современного шика Шарль приклеил детский скатологический термин, и его находка оказалась опасно эффективной. «Ле-какас-клап» название очень нам подходило. Мы все время говорили о какашках, писках, блевотине, половых органах, спиртном и травке, оставаясь отпрысками родителей из круга «ЦАЦ-40». Примечание. ЦАТ-40, важнейший биржевой индекс Франции, вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цены акций 40 крупнейших компаний, акции которых торгуются на бирже Euronext Париж. Признаюсь, сегодня, переступив дорогу пятидесятилетия, летия я быстро начинаю скучать, если люди вокруг не говорят на эти темы. Шкалерские шутки в стиле ската, порно и трэш смешат меня, как ребенка. Я люблю Рабле и фильмы Джадда Апатоу, а еще «Мальчишник в Вегасе» Тода Филипса и комедию иранца Нима Нуризаде «Проект X". Я безнадежно ребячлив, иначе не скажешь». Итак, нам оставалось найти значение акронима. Мы посвящались и остановились на клубе аморальных, что было и остается правдой, но классных отморозков. Насмешка над собой уравновешивалась желанием нравиться. Мы уже тогда продавались. Пять задержавшихся в развитии подростков, до да невозможности вульгарных, выходивших в свет только по субботам, считая, что этого явно недостаточно для их психического здоровья, и притворявшихся грубыми, чтобы заочно извиниться перед всеми, кому не повезло родиться с пачкой бабла во рту. Вот чем в самом начале был какас».